Варенька сделала просто и естественно, как и все, что она делала, движения среднее между поклоном и приседанием, и тотчас же заговорила с князем, как она говорила со всеми, не нестесненно и просто. Разумеется, я вас знаю, очень знаю, сказал ей князь с улыбкой, по которой Кити с радостью узнала, что друг ее понравился отцу. Куда же вы так торопитесь? Маман, здесь.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 Он пошатнулся, говоря это, и, повторяя это движение, старался показать, что он это сделал нарочно. Я хотела прийти, но Варенька сказала, что Анна Пална присылала сказать, что вы не поедете. — Как не поедем? — покраснев и тотчас же закашлившись, сказал Петров, отыскивая глазами жену. — Анетта! Анетта! — проговорил он громко,